Глава двенадцатая. Ирина Потапова. Это было несправедливо. Совершенно, просто абсолютно несправедливо. Я криво усмехнулась, качнув головой. Телефон, лежавший на моих коленях, так и притягивал взгляд. Он манил взять его в руки и смахнуть экран блокировки, чтобы, прокрутив список приложений, найти заветную кнопку популярного мессенджера и, открыв его, зависнуть над именем одного единственного абонента. — Как? Как у тебя это получается, Потапов? Я же не хотела. Не хотела снова с тобой сближаться, а ты? Голос дрогнул, как я не старалась держать эмоции под контролем. Потерев переносицу, я чуть поерзала, устроившись поудобнее. Пихнула локтем подушку, чуть съехала... Вниз, выдохнув от облегчения, когда тупая ноющая боль под повязкой чуть отпустила, и в который раз попыталась понять, почему? Почему он? Почему я опять подпустила его так близко? Почему? Почему ты, а? Прозвучало как-то уж совсем жалко и с обреченной безнадежности. Нет, я не сдалась. Не простила его и не отпустила с миром все, что между нами было. Я честно пыталась понять, почему. Но сколько ни пыталась, так и не нашла ответа на этот вопрос. И я тонула. Тонула в странном чувстве растерянности и вязкого недоумения. А еще горечи и почти уже привычного сознания, что от меня снова, снова ничего не зависело. Я могла возмущаться, я могла упрямиться, я могла даже сопротивляться и спорить с ним, Но стоило Максиму всего лишь раз окинуть меня своим обжигающим, полным нахальной наглости взглядом, и я... Я забывала, что хотела сказать. И на каком-то подсознательном уровне понимала, меня все равно не услышат. Упрямый, непробиваемый и доминантной, он сделает все так, как хочет сам. Так что какой смысл ссориться? Если это все равно ничего не изменит прямо здесь и сейчас... Телефон завибрировал, мигая вспышкой уведомления на экране, и прежде чем я успела удивиться, пальцы уже привычно сняли блокировку и кликнули по всплывающему окошку. Я сама себе не хотела признаваться в том, что мысленно подгоняла чертов гаджет, невольно ерзая по одеялу от нетерпения. Наконец программа соизволила прогрузиться, открывая присланный снимок. И от вида этой наспех сделанной совершенно неожиданной фотографии моей губы растянула неуверенная, но такая теплая и мягкая улыбка. Я даже весело хмыкнула, водя пальцами по картинке. По достоинству оценив получившуюся композицию. Да и как тут было не оценить, а? Потапов спал, ситя, откинувшись назад в своем шикарном кресле большого злого босса, закинув ноги на стол. Его не смущало ни кипа документов, ни ноутбук, опасно повисший с краю, ни даже то, что рабочий день еще был в самом разгаре. О, нет, мой новоявленный муж, да, в общем, мой муж, беспардонно, совершенно наглым образом, дрых. Он цепко прижимал к своей груди сладко сопевших двойняшек и тотально игнорировал все свои рабочие обязанности. Выглядел он при этом... Так, словно каждый божий день, проделывал такое, и плевать ему было, что о нем думали подчиненные. В конце концов, боссы тоже люди, ведь так? Телефон снова булькнул, а на экране всплыло новое уведомление. Я мышнально щелкнула по нему, открыв чат и читая короткое сообщение. И все-таки расхохоталась, закрыв лицо рукой, потому что «неизвестный мне добродетель» упустил шанса поиздеваться над собственным начальником. Мало ему было фотографий, так он еще и приписку к ней сделал. Отдел маркетинга подозревает личного помощника Максима Андреевича в изучении оккультных наук, потому что, кроме как происками дьявола и его учеников, такое превращение великого и ужасного в обычного человека не объяснить. Целых пять минут я потратила на то, что Бездумно водила пальцем по присланному снимку, очертила сонное лицо Макса, проследила путь по его плечам до крепких, надежных объятий, в которых он крепко сжимал наших детей. И как ни старалась, не смогла удержаться от слабой, почти счастливой улыбки. Она, эта самая улыбка, робко поднялась откуда-то из глубины души и не желала никуда уходить. Я сама не поняла, как пальцы набрали ответные сообщения, легко и быстро отправив его адресату одним касанием кнопки. Даже не представляю, почему бы это. Телефон тихо пискнул, помечая сообщение как доставленное. Пару секунд я честно гипнотизировала экран смартфона, а после безжалостно нажала кнопку блокировки экрана, Я откинула несчастный гаджет на кровать. Боже, ну что я делаю-то? Я же хотела оставить все в рамках дружеского общения. Я же... Я же не хотела снова влипать в Потапова. Не хотела же, верно? Верно. Я криво усмехнулась, машинально потеряв переносицу. И рвано выдохнула, уткнувшись лицом в ладони. Я не хотела. Да кто же меня спрашивала А звук оповещения разрезал густую вязкую тишину, полную глухой печали и обреченности. Я честно боролась с собой, уверяя, что это не важно, что если бы было что-то серьезное, никто не стал бы размениваться на обычное сообщение. Что мне обязательно бы позвонили, мы же теперь вроде как семья, но как легко это звучало в голове, и как же сложно это было доказать глупому. Очень глупому сердцу. И вот уже я снова не заметила, как чертов телефон оказался в моих руках, а пальцы проворно нашли иконку нужного приложения. Каких-то два щелчка, секунда ожидания, и вот уже на весь экран новая фотография. Ой, я едва слышно выдохнула, прикусив губу и уставившись во все глаза на это изображение. Да, Потапов все еще спал. Да, дети спали вместе с ним, но за его спиной стояла незнакомая мне девушка со стопкой отчетов в руке и с явным намерением обрушить всю эту бумажную волокиту на ничего не подозревающего мужчину. Она уже занесла руки для страшного удара и... «Стой!» Мой вопль слышали, наверное, во всем отделении, если не во всей больнице. Вот только я на это не обратила никакого внимания, лихорадочно печатая очередное сообщение. И, честно говоря, плевать мне было, кто эта девушка, откуда у нее доступ к телефону Макса, и что она делает в его кабинете, плевать. Куда больше меня волновало, что в этот придурок может уронить мелких. И именно это я и строчила, сама не замечая, как дрожали мои пальцы, и бухало сердце в груди. Нет, нет, не... «Он же уронит их!» Судорожно нажала на значок отправки, отчаянно молясь, чтобы еще не было поздно, и громко выдохнула, когда ответ, что пришел почти сразу, оказался полон укоризненных смайликов. «Слушай, ну я, конечно, стоящую придарью, но не настолько же. Кстати, меня зовут Леля, и я личный помощник этого идиота». Ирина. Напечатав это, я прикусила кончик большого пальца. И все же добавила нерешительно. Вроде как, жена этого идиота. Вроде как. Ты не помнишь, как давала согласие в ЗАГСе на эту сомнительную авантюру? Я фыркнула, возведя глаза к потолку, ловя себя на мысли, что мне нравится. Нравится эта странная переписка и эта женщина. Хотя, наверное, по логике я должна была ревновать своего «вроде как». Мужа к его личной помощнице. Должна была, да. Но не обязана, так ведь? Моего согласия никто не спрашивал. Меня просто поставили перед фактом, что так будет лучше. На этой фразе я не сдержала горький, печальный смешок и грустно улыбнулась. Я думала об этом не раз и не два. Я крутила всю эту ситуацию в своей голове снова и снова. И нет... Я понимала, зачем это сделала, осознавала, на что иду, но все равно где-то там, в груди, тлел чертов огонек разочарования и поле. потому что я невольно начинала представлять то, как бы это было, если... Жаль, что история не терпит сослагательных наклонений. «О как! Что-то это мне напоминает!» Я даже знаю, кто бы мог подать ему такую гениальную идею. — Хм? Лёля замолчала. Правда, ненадолго, но так подозрительно, словно что-то вспоминала или сравнивала. А когда я уже перестала надеяться на хоть какие-то объяснения, мне пришло это. Ильин. Ну, я нервно усмехнулась, потеряв переносицу, и поморщилась, пробормотав себе под нос. Что ж... Пожалуй, это действительно все объясняет. Вообще все. С Игорем Ильиным я была, в общем-то, незнакома, точнее, я слышала о нем постольку-поскольку во время наших отношений Потапов так старательно разделял меня и свою жизнь, что, если так подумать, я не знала о нем ровным счетом ничего. И еще меньше о тех людях, кто его окружает, о его друзьях и коллегах. Но Ильин... Илин выделился даже тут. Мы пересекались всего несколько раз, но умудрились не понравиться друг другу с первого взгляда. Причем я даже не знала, почему. Это была просто внезапная обоюдная неприязнь. И данный факт не изменился. Я не любила илина Он не переваривал меня. «Тоже были проблемы с ним?» «Проблемы? Хуже!» Я за него замуж выйти умудрилась. Сочувствую. Я ему тоже. Оп, полундра, бухгалтерия пришла. Надо отбить их на лед до того, как они получат столбняк от вида моего шикарного шефа с детьми. э Я растерянно моргнула, перечитав сообщение еще раз. И еще, на всякий случай. И все равно не выдержала, напечатав очередной вопрос. Я хочу об этом знать. Поверь мне, точно нет. Но пожелай мне удачи, что ли. Удачи, — почти беззвучно шепнула я, убрав телефон в сторону и откинувшись назад. На лице почему-то сама собой появилась мягкая, удивленная, но довольная улыбка. И мне совсем по-детски хотелось продлить подольше это безмятежное ощущение счастья, появившееся в душе, От этого глупого, внезапного разговора. Даже интересно стало. Это Лёля. Какая она? Я прикусила губу, пытаясь представить, какой могла быть моя новая знакомая. Почему-то я точно знала, что она упряма и эмоциональна. А еще, что Лёля яркая, энергичная, притягательная. А еще откровенно, пёртая и местами бескомпромиссная. И если это так, то как такое чудо вообще занесло на должность личного помощника Макса? Он же был типичным деспотом и тираном во всем, что искренне считал своим. Неважно, что это – дом, бизнес или отношения. Потапов контролировал все от и до. Всегда. Вздохнув, я рассеянно провела пальцами по спутанным волосам, собранным небрежный пучок на затылке. Разум предатель настойчиво шептал о том, что, наверное, Максим просто не умел иначе, не умел расслабляться, оставлять работу и офисные интриги за порогом дома. Не умел и по привычке продолжал командовать, гнуть и ломать меня под себя. Ведь в его вселенной все было для Максима Потапова. Все делалось ради него, благодаря нему, и это пугало. Я машинально передернула плечами, сжав пальцы в кулаки. Да, это пугало. До сих пор, даже почти два года спустя. Пугало до дрожи, до заполушного стука сердца и привкуса, безнадеги на кончике языка. Слишком хорошо я помнила наши ссоры и споры, как мы взрывались, бросались нелепыми обвинениями и не хотели идти на компромисс. И пусть сейчас я и не могла отрицать тот факт, что Потапов изменился, неуловимо. Мне по-прежнему было страшно. Страшно однажды узнать, что это всего лишь затишье перед бурей. И стоит мне только чуть-чуть расслабиться, как все вернется на круги своя. Разрывая и без того бедное сердце в клочья, ничего не оставив после себя. Собрать себя снова я бы уже не смогла. «Слишком много думаешь, Ирина!» Холодный, чуть насмешливый тон разбил то хрупкое ощущение спокойствия, царившее в палате. «Я могла бы поклясться, что слышу, как рассыпается осколками по полу окутавшее меня умиротворение и закрыла глаза на миг, задержав дыхание». Хотелось, как в детстве, накрыться одеялом с головой и притвориться, что все в порядке, что я не слышала тех самых до тошноты знакомых покровительственных ноток в голосе внезапного костя. Но тот же самый разум-предатель тут же нарисовал перед мысленным взором прищуренный снисходительный взгляд и едкую циничную усмешку на красиво, можно сказать, породистом лице успешного адвоката не оставив ни единого шанса на то, чтобы спрятаться от грядущих неприятностей. А они ведь будут, этот человек никогда не приходил просто так. — Что тебе нужно, Ильин? Мой голос звучал тихо и почти не слышно. Обычная вежливость вязла песком на зубах, а желание послать этого визитера далеко и надолго крепло с каждым мгновением. Но вместо этого я только открыла глаза, вопросительно уставившись прямо на стоящего в дверях мужчину. «Я не могу зайти просто так», — почти натурально удивился Ильин, и я бы ему поверила, если бы не его взгляд. Спокойный, расчетливый, с легким налетом равнодушного цинизма. Как будто вот здесь, прямо сейчас он всерьез, размышлял над тем «оставить все как есть», или сделать лучшему другу одолжение и избавить от моего присутствия раз и навсегда. Я не знала то ли радоваться за Потапова, что у него есть такой друг, то ли что. Что тебе нужно? Я все же медленно села, не глядя на своего гостя и сцепив пальцы в замок, пытаясь хоть так унять нервную дрожь. И Лин вздохнул чуть громче, чем следовало, и без должной доли огорчения. Отлипнув от дверного косяка, он дошел до чертового стула и устроился на нем, глядя на меня прямым, нечитаемым взглядом, и выдал, коротко хмыкнув. Напоминаю, теперь уже Потапова. Ты по-прежнему мне не нравишься. Но отказать в помощи Максу я не мог, так что... «Расскажи-ка мне, девица, кому ты можешь быть так нужна, что на тебя натравили бронепоезд под названием опека?» Вопрос прозвучал как гром посреди ясного неба, и я бы с удовольствием поделилась с ним всем, что знала, если бы не одно «но». Я не имела ни малейшего представления о том, почему ко мне пришла опека и что им от меня надо было. Наверное, что-то такое отразилось на моем лице, что-то странное. Настолько, что Ильин сощурился, подавшись вперед и сжал пальцами мой подбородок, заставляя смотреть прямо ему в лицо. Давай, Потапова, выкладывай, как на духу, все, что происходило до того, как ты попала в больницу. Считай, что на данный момент между нами временное перемирие и... Рассказывай. Все от и до.